Глава 32. антипатер перед судом Вара. Несомненные улики подтверждают взведенные на него обвинения. Ирод откладывает казнь до своего выздоровления, а между тем изменяет свое завещание. Первое. На следующий день царь созвал собрание своих родственников и друзей, на которые он пригласил также друзей Антипатра. Председательствовал он сам вместе с Варом. Были приведены все свидетели, между которыми находились также недавно задержанные некоторые слуги матери антипатора представившие письмо от нее к Антипатеру. Письмо гласило «Все раскрыто твоим отцом, не предстань пред ним, разве только заручившись покровительством императора». Когда эти остальные свидетели были введены, вышел также Антипатер и, бросившись лицом к ногам отца, он произнес « «Я умоляю тебя, отец, не осуждай меня заранее, а выслушай беспристрастно мою защиту. Если ты только позволишь, то я докажу свою невиновность». Второе. Ирод приказал ему замолчать и, обращаясь к вару, сказал, «Я уверен, что ты вар, как и каждый другой добросовестный судья, признаешь антипатра отвратительным злодеем».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 Но я находил, что они посягают на мою жизнь, и они должны были главным образом Антипатору в угоду умереть, потому что его, еще юношу и престолонаследника, я хотел обезопасить от всех. Но это ужасное чудовище, злоупотребляя моим долготерпением, обратил свое высокомерие против меня самого. Я слишком долго жил для него.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 «Я разбил их законные надежды. Когда я тем оказывал столько благодеяний, сколько ему? И еще при жизни я уступил ему всю почти власть. Всенародно в завещании назначил его моим преемником, предоставил ему 50 талантов собственного дохода и щедро поддерживал его из моей казны».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 Сказав это, царь вследствие сильного волнения оборвал речь и приказал одному из своих друзей Николаю изложить доказательства. В эту минуту антипатор, лежавший все время распростертым у ног отца, поднял голову и воскликнул. «Ты сам, о, отец, защищал меня! Как я могу быть отцеубийцей, когда ты, как сам сознаешься, во все времена находил во мне стражника?»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 «И что могло меня восстановить против тебя? Притязание на царское достоинство? Я же был царем! Боязнь пред твоей ненавистью? Но не был ли я любим? Или я из-за тебя должен был опасаться других? Но ведь я, охраняя тебя, был страшен всем другим. Быть может, нужда в деньгах?»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 «Пусть ничье сердце не смягчится воем негодяя! Раз я отца, убийца то я не должен умереть без мучений!» Эти слова, произнесенные со слезами и рыданиями, тронули всех присутствовавших, а также и вара. Только Ирод в своем гневе остался неумолим. Он слишком хорошо знал основательность обвинений. Четвертое. По приказанию царя стал говорить свою речь Николай. Подробно охарактеризовав коварство Антипатра и Росеев опять возбужденное последним сострадание, Николай перешел к существу обвинения. Он взвалил на него все ужасы, произошедшие в последнее время в царской фамилии, а именно казнь братьев, которых, как он доказал, погубили исключительно интриги Антипатра. «Так», — продолжал Николай он подкапывался и под оставшихся в живых братьев, которые, по его мнению, угрожали престолу престолонаследию. И неудивительно, кто своему отцу готовит яд, тот братьев подавно щадить не будет. Перейдя затем к доказательствам задуманного отравления, он по порядку анализировал все показания свидетелей и, коснувшись своей речи Ферроры, выразил свое негодование по поводу того, что и его антипатер чуть не сделал брату убийцей, что сворачивая с пути любимейших царю особ, он весь царский дом наполнил преступлениями. Сделав еще много других разоблачений и подкрепив их соответствующими доказательствами, он закончил свою речь. Пятое. Варс спрашивал Антипатора, что он имеет возразить против этого. Он ответил только: "Бог свидетель моей невинности", и молча остался лежать. Тогда вар велел принести яд и дать его выпить одному осужденному на смерть пленнику. Последний умер тут же на месте. Вар имел еще тайное совещание с Иродом, доложил императору о происшедшем в собрании и на следующий день уехал. Царь же приказал заключить антипаторов кандалы и отправил в Рим посольство для донесения о своем несчастье императору. Шестое. По заключению уже процесса открылся заговор Антипатра также против Соломеи. Один из слуг Антипатра привез из Рима письмо от одной из служанок Юлии по имени Акма. Последняя писала царю, что из сочувствия к нему она припровождает ему по секрету письма Соломеи, найденные ею между бумагами Юлии. Эти письма были полны самых сильных поношений имени Ирода и тяжелых обвинений против него антипатер их подделал и подкупил Акому переслать их царю. Эта хитрость была обнаружена другим письмом, адресованным той же женщиной на имя самого антипатора и гласившим следующее. «Согласно твоему указанию, я писала твоему отцу и припроводила ему те письма. Я убеждена, что, прочитав их, царь не посидит своей сестры. Когда все удастся, ты, я надеюсь, не забудешь своих обещаний». Седьмое. Когда это письмо вместе с теми, которые были подделаны с целью компрометировать Соломею, были представлены царю, последнему тогда только запало подозрение, что и против Александра могли фабриковаться поддельные письма. Глубоко потрясенный мыслью о том, что антипатер чуть ли не сделал его так же убийцей и сестры, он хотел было сейчас же отомстить антипатеру за все, но тяжелый недуг мешал ему в осуществлении этого решения. Он, однако, написал императору относительно Акмы и заговора против Соломеи. Затем он велел принести себе завещание и изменил его таким образом, что, обойдя старших своих сыновей, Архелая и Филиппа, скомпрометированных в его глазах тоже происками Антипатра, назначил престолонаследником Антипу. Императору он, кроме ценных вещей, завещал наличными деньгами тысячу талантов. Его жене, детям, друзьям и отпущенникам около 500 талантов. Многих других он оделил землями и денежными суммами, но самыми блестящими подарками он наградил свою сестру Соломею. Вот те изменения, которые он ввел в свое завещание.